Глава 20 Рашми потил. Рашми сидела на коленках у Вайка и наслаждалась чаем и просмотром его старых фотографий. Какой же он был худющий до армии. Паренек в баскетбольной форме, звезда школы. «Айк, нам нужно повесить кольца снаружи и придумать, из чего сделать мяч. Представляешь, если мы снимем видео баскетбольные игры на Марсе?» Разделимся на команды и запишем стритбол. Тут возможны такие высокие прыжки, что Майклу Джордану и не снились. Кинтер смеялся. Девушка вторила ему. Потом обняла любимого и прижалась губами к его лбу. Как хорошо, что все закончилось. Ну или почти закончилось. Крис через Одиссей прислал сообщение, что они нашли Шана, зарядили его ровер и едут назад». С ним визуально все в порядке, а как было страшно еще пару часов назад. Они с Мари и Джесс сидели в кают-компании в подавленном настроении и пытались придумать, что же можно сделать для того, чтобы найти Джоу. Рашми пыталась хоть как-то зарядить их оптимизмом, но присоединившийся к ним усталый Айк привнес еще больше хандры в маленькую женскую компанию. Его хмурый вид говорил о том, что надежды почти нет. Айк сказал, что Дима остался во втором модуле, дескать, не хотел никого увидеть. По его словам, Волков очень корил себя за все произошедшее, буквально не находя себе места. Там, на холме, полковнику пришлось уговаривать парня прекратить поиски, буквально тащить русского назад, аргументируя, что потерять двух человек в один день это уже слишком. Пока он рассказывал, Рашми поглядывала на Мари. Казалось, немка никак не реагировала, но Потил почувствовала, как подруга задержала дыхание. Все резко поменялось, когда тот самый Волков, якобы пребывавший в унынии, поднялся в кают-компанию с веселым и полным надеждой лицом и сообщил подряд две новости. Сначала сказал, что Шан найден и жив, он нашел способ с ним связаться. Как только первые восторженные возгласы и улыбки заполнили помещение, Дима заявил, что Крис и Митчика только что уехали за Джоу. От этой новости Джессика чуть не упала вместе со стулом в попытке с него вскочить. Хорошо, что сидящий рядом Айк подхватил и ее и стул левой рукой. В общем, Джессика решила задать волкову трепку. Она его ругала за то, что отпустил Кристофа после долгой поездки во вторую такую же. сетовала, что должна была ехать сама. Дима, пожимая плечами, говорил, что это была просьба Ламбера, и он просто не стал спорить, и пусть Хилл с французом и разбирается. Он улыбался и шутил, и Айк тоже пытался смягчить ситуацию, убеждая Джесс, что не стоит кипеть. В итоге новоиспеченный руководитель колонии успокоилась, и к Рашми вернулось нормальное игривое настроение, она была очень счастлива, что Шан нашелся. А потом Майк предложил ей пойти в дежурку и там дождаться возвращения Шана, Криса и Мичико. Кинг поднял глаза, своей ладонью прижал ее лицо к своему и страстно поцеловал. Как жизнь прекрасна. Интересно, выпадал ли им хоть один день, когда все было хорошо? Казалось, будто Марс и инопланетяне выступали просто фоном для бед, страстей и страданий. Удивительно, ведь пока они год летели к красной планете, жизнь казалась скучной и лишенной изюминки. Словно все невзгоды и тяготы терпели до посадки, чтобы вырваться наружу и налететь вихрем на расслабившихся колонистов. В дверь постучали, Рашми поспешно вскочила с колен Айка, чуть не расплескав чашку с чаем, стоявшую на кромке стола. Тот посмотрел на девушку и прыснул от смеха. И правда, чего это она? Как будто есть от кого скрывать отношения. Потил тоже рассмеялась. Из-за двери раздался голос Волкова. «Айк! Раш! Я не вовремя!» Он звучал весьма учтиво. «Что ты, Дима? Входи!» – все еще смеясь ответил Кинг. Дима вошел и с легким недоумением уставился на них. Рашми прикрыла рот рукой и попыталась сделать серьезное лицо, но не выдержала, видя взгляд Айзека, и снова засмеялась. «Это хорошо, что вы веселитесь, надеюсь, все же, что не слишком помешал», — улыбнулся русский, глядя на них. «Садись, Дима», — предложила, наконец, успокоившаяся Рашми. «Хочешь чая?» «Спасибо, я только что попил кофе. Мы с Мари приготовили ужин, да и чашки все равно нет». Парень сел на свободный стул и положил на стол свой планшет. «Айк, есть интересная вещь, которую я не заметил раньше». — Решил, что ты поможешь мне разобраться перед тем, как я всем покажу. Он взглянул на Айка, а потом на Рашми. Неужто намекал, что разговор должен вестись без нее? Ну уж нет, черта лысого. Достали эти секреты. Девушка изобразила недовольство на своем личике. — Мы с Раш с удовольствием выслушаем, — твердо, хоть и с улыбкой сказал ей мужчина. — Так тебе, Волков. — Ну ладно. Тот казался смущенным, но все же продолжил. Пока я лежал в больнице, мне пришло письмо. Я его обнаружил только что случайно. Не догадался раньше проверить почту. Так вот, написал мне некий Артур Уайт. Сообщил, что он американский профессор, астробиолог и астрофизик. Сейчас находится в контактном центре по приглашению ООН вместе с неким доктором Генрихом Ланги из Германии. Они работают над анализом согласия. Вот дела. Димита написал американец? Раш взглянула на Айка. Полковник был удивлен и смотрел с нескрываемым любопытством. «Так вот», — продолжил русский, — Уайт заявил, что у них есть ряд теорий, которые он считает необходимым донести напрямую до нас, минуя дипломатов и спецслужбы США. «Айк, возможно, именно поэтому он написал мне. Но я не настолько идеально владею английским. Плюс ты все же биолог и мог бы помочь». «Только я надеюсь, что все пока что останется между присутствующими здесь. Особенно важно, чтобы это не попало в рапорт на Землю», — так просил профессор. «Сможешь прочесть нам слух и пояснять по ходу действия?» Дима включил планшет и протянул его к Кингу. Когда Айк прочел им письмо Уайта и объяснил некие тонкости языка, особенно Диме, для них многое предстало в новом свете. Доктор утверждал, что имел доступ к записи переговоров, видел фотографии, видео и общался с дипломатами. Он также написал, что политики устроили хаос в попытках разобраться с тем, кто тут виноват. Но и под конец сообщил, что выбор Волкова как адресата был продиктован тем печальным фактом, что он находился в коме и за его перепиской вряд ли стали бы следить, в отличие от Джоу и Кинга, чьи адреса у него тоже были. Читая эти слова, Айзик слегка расслабился. Видимо, его волновало, что американский профессор отправил сообщение русскому космонавту, а не ему. Теперь он понял причину и, наверное, перестал видеть в Артуре Уайти предателя. Дальше они успели обсудить саму суть гипотезы Уайта Ланги, как они ее только что окрестили, и сошлись на том, что сама теория великолепна, хотя в ней чувствовалась некая незавершенность. И правда, идея о том, что белковая жизнь является доминирующей во Вселенной, что жизнь не является редкостью, напротив, она – цель, суть Вселенной, и что цивилизация есть лишь этап эволюции для выхода в космос – гениальная. Раньше до контакта любую подобную версию можно было бы поднять насмех, смех, но сейчас это была научная гипотеза, опирающаяся на скудные, но все же представления об инопланетянах и порядке жизни во Вселенной. Однако выводы ученых пока что не давали ответа на вопрос о том, что же делать и в чем заключается согласие. Галактическая толерантность и равноправие с иными видами вследствие развития культуры и эволюции общества – не ответ, увы. Ну а потом сам собой начался спор, что же теперь делать с полученной информацией. «Вы же понимаете, что доктор Уайт нарушил все законы США, сообщив нам это». — серьезно спросил Айк, с чего все началось. — Я считаю, что первое, что нам следует сделать, рапортовать о получении письма. — Господи, милый, что ты городишь! Профессор рискнул ради того, чтобы помочь с переговорами, а ты хочешь его подставить. Так ты выражаешь патриотизм. — Айк, ты что? Ни в коем случае нельзя этого делать! — медленно и по слогам произнес Дима. «Нам нужно подготовить вопросы к следующим переговорам, не посвящая никого. Нас и так слишком много». Уверен, доктор Уайт не хотел даже такой огласки. «Мы должны понимать, что раз дипломаты не передают нам никаких директив, то у людей в головах каша, и профессор даже не рискнул рассказывать им что-либо. Выдать его значит запороть переговоры или стать преступниками. «Что ты будешь делать, если тебе запретят обсуждать с Кэншоу подобные вопросы? Мы должны сами втроем найти варианты дальнейших действий и уже потом что-то предпринимать». Рашми была не совсем согласна и с Димой. Если Айк выступал за немедленный слив профессора, то Волков хотел устроить очередной маленький заговор. «Ребята, подождите. Нас тут восемь. Мы только что наладили контакт, прекратили ссоры и споры. И вот вы снова хотите возврата к марсианской холодной войне? Нужно обязательно поделиться данными со всей командой и принимать любое решение сообща. И уж точно не сдавать Артура Уайта властям США». Раш чувствовала, как мужчины, сидящие от нее по разные стороны, смотрят на нее, и на миг ей показалось, что она их убедила. Девушка приготовилась ликовать, но напрасно. Взгляды мужчин снова уперлись друг в друга, и Айк, слегка сжав ее руку, снова взял слово. «Рашми права в том, что заговоры нам не нужны. Но я считаю, что и заговоры против Земли нам тоже на руку не будут. Мы обязаны представлять нашу планету, а если мы станем действовать против нее, вопреки мнению дипломатов, то кого тогда мы будем представлять? Что-то в этом есть, но ведь профессора могут и посадить. Сложный и неприятный выбор. «Айк, вот о чем нам и толковал Волси Гош», – парировал Дима. «Мы и только мы должны представлять землю. На нас ответственность. А с дипломатами пришельцы не хотят иметь никаких дел. Если мы сейчас лишимся козыря и подвергнем риску профессора, то станем недостойными согласия». «Рашми», – Волков обратился уже к ней, – «помнишь, как вы с Мари выпрашивали лекарства для меня?» Потил кивнула, понимая, к чему тот клонит. Вы сказали, что не были бы достойными согласия, если бы безответственно относились к жизни ближнего. Так вот здесь такой же случай. Блин, и Дима прав, и Айк прав. И оба в то же время не правы. Она хотела снова взять слово, но Кинг не позволил, буквально отодвинув девушку к двери, как будто бы ее тут не было. «Дима, скажи мне, если бы русский профессор написал мне, нарушив присягу и договор, и ты, именно ты стоял бы перед выбором стать предателем самому или благополучно разрешить инцидент и остаться верным своей стране, ты бы так рассуждал?» «Да, да, и еще раз да!» – почти закричал Волков, но тут же взял себя в руки. «Айк, дело не в том, что профессор американец». И дело не в том, что он что-то нарушил. Я пытаюсь анализировать причины, по которым Уайт так поступил. Некоторые он сам же нам и изложил. Доктор на нашей стороне и на стороне всей планеты. А вот те, кто ООН заправляет, еще вопрос. В Индии на родине часто бывало, что мужчины в семье не давали женщинам влезать в спор с другими мужчинами. И это ее сильно бесило. Еще в своем доме она приучила родителей, что ее эти правила больше не касаются, иначе она перестанет приезжать в гости. Сейчас девушку как будто не замечали, как и в детстве, но она больше не ребенок, и тут не Индия. «Айк, Дима, прекратите!» – повысила голос Рашми. «Вопрос не в том, что нам делать сейчас, а в том, что вы не должны принимать решения вдвоем. Ну или мы втроем?» Я за то, чтобы мы обсудили все открыто, все вместе и решения принимали общим голосованием. Таким образом, Майк, ты снимешь с себя личную ответственность, а ты, Дима, получишь просто большее число посвященных в профессорскую гипотезу». «Раш, солнце мое, а в ком из наших друзей ты уверена?» Не сделав ни миллисекунды паузы, спросил Айк. «Ну, допустим, можно посвятить в это Мари Нойман. Может быть, Мичико Камацу?» но я абсолютно не уверен в том, как поступит Ламбер, Джоу или Хил. Кристоф непредсказуем и вполне может передать рапорт по старым каналам. На Джесс лежит формальная ответственность, и она обязана реагировать. «Шан, мы на него не злимся, но не знаем, что у него на уме. Он сейчас вернется и станет ли он лояльным? Или попытается снова насолить нам с Димой?» Представь, как будет выглядеть ситуация, если на землю уйдет рапорт, что мы тут заговоры обсуждаем на троих. Айк, но ну я бы не стал приплетать Криса, начал Дима. Он не Крыса, и я очень не хочу снова в чем-то подозревать Шана. Внутри меня еще живет подозрение, что аварию устроил он, да и то, что Джоу сказал тогда Кристофу и Мари, до сих пор не дает мне покоя. Я только успокоился и заставил себя думать, что я просто загоняюсь, что мне нужно быть позитивным и прощающим. Не нужно вновь настраивать меня против китайца. Да уж, еще немного и дойдет до обвинений, надо что-то делать. И вот, словно в ответ на ее мысли, планшеты пропикали сигналом общего вызова. Рашми нажала ответить, и раздался голос Криса. «Привет, мы будем через 10-15 минут, уже видим лагерь». «Встречайте нас! Крис, подтверждаем, ждем с нетерпением всех троих!» Ответила Джесс из другого модуля, подключившаяся к звонку одновременно с Рашми. Воцарилась пауза в несколько секунд. «Давайте пойдем сейчас вниз», — предложил Волков, — «и продолжим разговор потом. Я думаю, мы придем к соглашению, только не станем ничего предпринимать до того момента, окей?» «На то мы порешили». Они стояли внизу и встречали Шана, на всякий случай даже захватили носилки. Рашми нервничала из-за незаконченного разговора и поглядывала на Диму и Айка. Те оказались спокойными, совсем невраждебно настроенными. Возможно, благополучное завершение эпопеи с Джоу отвлекло их от очередного спора, чуть не перешедшего в ссору. Первая из шлюза прошла Мичика и тут же принялась снимать шлем. Джесс помогла ей, а Дима и Айк стали разоблачать вошедшего следом Шана. Тот еле держался на ногах, но старался улыбаться. Как только с него сняли шлем, Дима обнял его за потную голову и шепнул что-то на ухо. Китаец улыбнулся. Зашедшему последнему Крису бросилось помогать Мари. В шлюзовом помещении было не протолкнуться. — Ребята, простите. — Шан чуть не плакал. — Простите, что так поступил. Прекрати. Улыбался Айк, снимая с него ранец с баллоном. «Здорово, что ты жив. И если кто-то должен извиняться, — вторил Дима с грустными нотками в голосе, — так это я. Если бы не наговорил тебе лишнего, ничего бы не произошло». Рашми, стоящая у лестницы, заметила, как одобрительно Мари взглянула на Волкова. «Дмитрий, не надо. У меня было время подумать. Я тоже хорош, так что был бы счастлив, если бы все забылось». И в конце концов именно ты придумал, как меня найти. Если честно, я думал, что догадается Джессика. Обычно Джоу называл людей по фамилии или полным именем, как сейчас. Очень редко использовал сокращения. Дело не в официозе, просто так ему было привычнее и понятнее. На полу что-то зазвенело. Рашми нагнулась и подхватила катящееся к ней кольцо. «Ай, это мое, мое!» – радостно завизжала Мичка. «Верни мне колечко!» Патил покрутила его в руках. «Колечко? Что-то непонятное, какое-то колечко. Ну да ладно». Она передала кольцо Джессике, а та вручила его японки выползающей из скафандра. Мичика тут же попыталась надеть его на палец, но оно было вдвое или втрое больше. В него и три пальца вошли без труда. «Да, на скафандре оно смотрелось лучше», – засмеялась Крис. «А что это вообще такое?» – спросила Рашми. «Какой-то изъеденный материал?» «Это Крис подарил мне», — весело сообщила Японка. «Мы нашли старый советский парашют от какого-то там посадочного модуля, и Крис вручил мне кольцо от него». «Странный подарок. С чего бы вдруг? И что за парашют такой?» «Крис от какого советского модуля?» — с горящими глазами спросил Дима. «Где он?» «От миссии «Марс-7» валялся у холма». Его за десятки лет принесло сюда черт знает откуда. Он был слишком большим, я не стал его брать. Потом покажу направление, можно будет заехать и забрать для музея Марса». «Да-да, но колечко я оставлю себе». Мичика окончательно вылезла и теперь сама проверяла себя дозиметром. «Дима, ты гордишься, что мое обручальное колечко сделано в СССР?» «Что? Обручальное?» Рашми вылупила глаза и увидела такую же реакцию у всех. перевела глаза на Криса. Тот покраснел и смутился. «Обручальная?» растерянно произнесла Джессика. «Да», — сказал Ламбер, глубоко вдохнул и на одном дыхании произнес. «Мы с Мичика уже некоторое время в отношениях. Сегодня я сделал ей предложение». «И я согласилась», — снова завизжала японка и запрыгала на месте. Джессика обняла ее, и все бросились поздравлять их с Кристофом. Шан, которого как раз вытащили из скафандра и посадили на скамью, ошалело, глядел на пару и молчал, а потом с трудом встал и, опустив взор, сказал. «Кристоф Мичика, простите меня, я не знал. Я бы никогда так не сделал, простите. Я очень счастлив за вас». Француз просто обнял его и похлопал по спине. «Кстати, мы хотим пожениться прямо здесь через два дня. А теперь дружно идем в медчасть». резюмировал ламбер, Шарашев всех окончательно. «Помогите дойти Шану, ему точно необходимо полежать и сдать все анализы». После того, как все закончилось, ребята поели и посплетничали о помолвке Кристофа и Мичико. Наступила ночь. У Айка должна была быть вторая смена дежурств с Джесс. Дима с Мари дежурили первыми. Поэтому дальнейший разговор о письме Артура Уайта пока откладывался. Рашми и Кинг лежали в его каюте и смотрели фильм. Ей нравились старое итальянское кино, комедии с несравненным Андриано Челентано и великолепной Арнелой Мути. В общем, они лежали и смеялись над тем, как фермер Элия вытаскивает Лизу на улицу трактором прямо с кроватью. Сто раз можно пересматривать, и все равно будет смешно. А потом на них навалилась романтика и чувство, и лента оказалась позабыта. Айк лежал на спине, подложив руку под голову, и смотрел в иллюминатор. Рашми наблюдала за ним, свернувшись на боку рядом. В ней практически не осталось ни тени обиды за то, что любимый ее не слушал. В конце концов, она тоже его не слушала, а Дима не слушал их обоих. Так что подождем следующего разговора и будем спорить дальше. А сейчас Потил просто наблюдала за тем, как Кинг смотрит в окно. Интересно, что он постоянно ищет в марсианском небе. Темно-рыжий свод, а не синий, как на земле, по мнению Раш, не заслуживал ни малейшего внимания. То ли дело она. Она внимания заслуживала определенно. Чтобы объяснить это наиболее наглядным способом, девушка ущипнула Айка за ухо. «Будешь так лежать, заснешь?» – констатировала она. Полковник повернулся к ней и улыбнулся. Ему через час идти на дежурство, и он рассчитывал отоспаться завтра, уже после смены. Тем более завтрашний день не предвещает никаких новых бед. Так они решили. И нельзя позволять вселенной что-то решать за них. Никаких бед. И Айк сможет выспаться. «Раж, детка, я не сплю. Я думаю обо всем накопившемся», — ответил он. «О свадьбе Криса и Мичика? О возвращении Шана?» «О письме доктора Уайта?» Раш решила растормошить мужчину. «А что думать о свадьбе? Белого платья и лимузина точно не будет. Равно, как и священника», — улыбнулся Айк. «Но мы можем придумать какие-то оригинальные подарки. Или как организовать церемонию. Представляешь, первая свадьба на Марсе. Они войдут в историю». «Милая, мы все уже вошли в историю. Мы первые марсиане и участники первого контакта». «Тебе бы хотелось, чтобы тебе еще досталась роль первой невесты на Марсе?» Улыбка Айка стала шире, и он щелкнул Раш по носику. «Ладно, если тебя не волнует свадьба, то о чем ты думаешь?» «Я думаю, что на дежурстве надо непременно отправить рапорт по вопросу у Уайта», сказал Кинг и посмотрел ей в глаза. «Да ладно, Айк, ты шутишь? Все же решено!» Рашми села, укутавшись в одеяло, и отвернулась от него. «Я вижу, ты все решил без нас». Больше слов не нашлось. «Рашми, я еще не решил, я же говорю с тобой». Он попытался повернуть ее обратно, но девушка вырвалась. Как Айзек не понимает? Дело вовсе не в переговорах, не в письме и не в профессоре. Вопрос только в его отношении к ее мнению. Автократичных диктаторов потил не нужно». «Ты не говоришь со мной, ты ставишь меня в известность!» Он сел на кровати, подогнув колени почти к подбородку. «Детка, вовсе нет. Но если тебе это так принципиально, не буду отправлять. Пусть все останется как есть. Хочешь, сделаем как хочешь ты. Это риск для меня, ну и ладно. Пусть все знают». В его голосе мелькали нотки самопожертвования, смирения и немножко обиды. «Вот как, значит?» «Айк, спасибо!» но это не должно быть подарком. Мне нужно, чтобы ты автоматически учитывал мое мнение, как и я учитываю твое. Я не хочу уступок, раз уж мне так принципиально. Мы должны быть равными. Мы и так равны. Айк снова сделал попытку обнять ее, но Рашми аккуратно повела плечом, сбросив его руку. В чем это выражается? Каждый раз, когда ты споришь с кем-то, меня как будто нет рядом. Мое мнение подождет, так ведь? Сегодня ты просто отодвинул меня, когда спорил с Димой, и сейчас ты просто сообщил мне, что нарушил нашу договоренность. Я допускаю, что это боязнь действий Волкова, но одновременно и игнорирование меня. Если бы я не спросила тебя, ты бы молча ушел на дежурство и отправил чертов рапорт. Айк молчал. А что он может сказать? Слова будут лишь еще одной уступкой под давлением. Впрочем, не слишком липотил Давид. Может, не стоит так скручивать мужчину в бараний рог? «Раш, я был неправ. Дело не в тебе. Я просто не доверяю никому после того, что тут происходило. Ты не в курсе? Мне приходил приказ о том, что я должен доминировать на переговорах. Такой же прислали Волкову и, судя по всему, Джоу. Это явно стало причиной той ссоры, с которой все началось». Нам с Димой хватило мозгов пообщаться и разобраться. Ему я доверяю. А вот как будет реагировать Шан и что сделают в Китае, я не знаю. Но дело не в нем, дело во мне. Я должен открыться. Ты права, а я не прав. Вопрос не в моем отношении к тебе, а в моем отношении к людям вообще». «Уже лучше. По крайней мере, Кинг встал на нужный путь. Но надо закрепить результат. Айк!» Ты вырос в США, где права женщин уже давно не подвергаются сомнению. А у меня дома женщина с собственным мнением плохая женщина. Ты должен понять, что для меня это все словно красная тряпка для быка. Так что постарайся не забывать о моем мнении никогда. Я не хочу напоминать. Здесь и так мужчины слишком захватили все. Изначально ты командир корабля, Дима твой заместитель. Крис и Шан управляют колонией, а женщины... «То, что мы не требуем командных должностей, еще не говорит о том, что на наше мнение нужно забивать». «А как же Джесс? Ее кандидатуру ведь я предложил, когда Крис захотел уйти». Айк сидел понуро, а но сейчас поднял голову и смущенно взглянул на отражение Раш в зеркале, висящем на внутренней стороне двери. «Да ладно, я же прекрасно понимаю, что ты поступил так, потому что тройка оставшихся мужчин абсолютно не доверяла друг другу. Каждый из них не стал бы слушаться остальных двоих. Так что выбрали Джесс. Но суть не в этом. Давай договоримся. Если ты хочешь стать открытым, то нам нужно рассказать о письме ребятам. Мы с тобой должны будем завтра же предложить это Диме и действовать единым фронтом. Договорились? Хорошо, Раш, договорились». «Действуем, по-твоему? Сюрпризов не будет, обещаю». Айк улыбнулся. «Не ожидали, что маленькая индианка окажется такой большой занозой, мистер Кинг?» «Замечательно. А так как у нас есть еще время, давай обсудим свадьбу Криса и Мичико». «Эти разговоры меня заводят». Засмеялась Раш, развернулась и укусила Айка за плечо.